Глава пятьдесят четвертая. Петр осматривал оружие в замковом арсенале. Здесь были шипованные дубины, боевые молоты, крылатые копья и многое другое. «Несколько малых мечей не достает», — заметил Ян. «Наверное, новые рекруты взяли», — отозвался Петр. «Так, что мы возьмем?» «Не знаю, чем обычно убивают двенадцатилеток». «Нужно сделать это тихо и быстро, без выкрутасов. Тогда возьму врача», — сказал Ян, вынимая из стойки двусторонний меч. Петр тоже выбрал в себя оружие, и братья начали молча затачивать клинки. Когда все было готово, они прошли через весь замок в башню принца. Они избрали долгий кружной путь. чтобы не попасться на глаза другим стражам, стоявшим на постах. Петру совсем не хотелось отвечать на вопросы о том, куда это он собрался в выходной, да еще вооруженный до зубов. «Братья пересекли двор и увидели вторую по высоте башню замка. «Видишь?» — спросил Петр. «Свечи горят», — кивнул Ян. «Видать мальчонка у себя». и тут что-то шлепнулось на лысую макушку Петра. «Что это было?» — вскрикнул он, хлопая себя по голове. На его ладони остался раздавленный мотылек со светло-зелеными крылышками. Добравшись до нижней площадки винтовой лестницы, ведущей в покое принца, братья остановились. Петр вытащил меч и с удивлением увидел, что у него дрожит рука. Он сделал глубокий вдох. «Все в порядке», — прошептал Ян. «Мальчонка, наверное, спит. Он ничего и не поймет». «А если он заорет?» — спросил Петр. «Комната высоко, подушку на лицо и дело с концом. Никто ничего не услышит». Петр поморщился. «Ладно, давай побыстрее покончим с этим».